Глава пятьдесят девятая. Ремонт. Ты замерзла. Пора возвращаться, произнес натар, заставляя меня вздрогнуть. Я так погрузилась в свои мысли и созерцание прекрасного, что не заметила того, что лис принял человеческий облик. Интересно, как долго я гладила волосы мужчины, а не шерсть пса. Надеюсь, ремонт уже закончили. Тихо сказала я, убирая руки с головы оборотня. Полагаю, что так и есть. Нат назвался мужчина. Лист на пару секунд задержал мою ладонь своей и потёрся об неё лицом. Но прежде чем я успела возмутиться, тиаль отступил, поднимаясь на ноги. Пойдём, позвал меня блондин, помогая встать славочке. Как думаешь, Лео и близнецы уже нашли Мерелу и короля? спросила я у блондина. Надеюсь, что нет, ответил мужчина. Ты ведь пошутил? Уточнила я, не понимая логики Лиса. Отчего же? Я вполне серьёзен. Раюне необходимо время, чтобы поговорить с девушкой. Убедить её, что он сможет стать хорошей парой. Наверное, мне нужно было поступить так же. Тогда, возможно, ты не отказалась бы от меня, тихо добавил Нетар, смутив и разозлив меня одновременно. А, по-моему, Раймир совершил огромную глупость. Миритак почувствовала в нём своего избранного, а этой выходкой он настроил Тера напротив себя. Этот дракон не тот мужчина, с которым можно шутить подобным образом, высказала Ея свою точку зрения, намеренно избегая темы наших с Телем взаимоотношений. Рей побоялся, что ему снова не дадут шанса, но он едва пережил ту историю с драконом и юной магиней, признался Натар, открывая передо мной дверь, ведущую в покои. Правда? Я думаю, что вы слишком драматизируете. В смысле, я не верю, что сильный, привлекательный и властный мужчина так сильно переживал из-за женщины, которую едва знал. Высказала я свое недоверие к этой истории, проходя в гостиную. Ты не права. Рэй бы не стал печалиться об отказе любой другой женщины, но не пары. Для оборотней найти свою в половину особенно ценно, возразил блондин. Да, кто-то мне говорил, что у вас есть риски, связанные с рождением детей не от пары. Извини, я не хотела напоминать тебе о потере супруги, быстро добавила я, понимая, насколько бестактно коснулась болезненной темы. Избранная это не просто женщина, которая может без опасений подарить нам детей. Представь, что половина сознания испытывает к любой другой представительнице прекрасного пола в лучшем случае презрение. на в худшем агрессию или отвращение. Эмоции зверя никак нельзя контролировать, поэтому приходится постоянно испытывать напряжение, мешая второй сущности напасть на партнёршу. А истинное перед тобой мой вредный лис готов ползать на брюхе и выпрашивать ласку. Снова смочил меня Тиаль. И я так поняла, что Раймир не оборачивался в присутствии той девушки. Откуда ему знать, что она была избранной? И как же быть с мерией Лео говорил, что второй раз пару не встретить. Нашу беседу я снова вернула к обсуждению монарха. Ты прав, вам. Полагаю, почувствовав одобрение своего льва, Рэй решил, что девушка является избранной, но ошибся. Хотя не исключено, что благодаря твоей магии случилось невозможное. Размышлял Циаль. Насколько я поняла, Мерилла почувствовала в вашем короле свою пару задолго до того, как Леонель перенес меня в этот мир. Но мысль интересная. Надо будет попробовать притянуть другую избранную для тебя. Вот только я понятия не имею, как это делается, призналась я. Мужчина сердито поджал губы и отвернулся от меня. Он стоял напряжённый, как струна, и молчал. Если честно, то мысль о другой девушке в объятиях Теала мне тоже сильно не понравилась. Внезапный укол ревности стал для меня шоком. Неужели я превращаюсь в собаку на цепи, из-за каких-то пор я так реагирую на этого псца? Ладно, уже поздно. Ты будешь проверять комнаты. Нарушила я неуютную тишану. Мне хотелось остаться одной и обо всём подумать. Буду, глухо отозвался сенатор. Он открыл дверь, пропуская меня в спальню. Писец. От увиденной картины я не сдержала ругательства, излюбленного мною в последнее время. Тиально насмешливо приподнял аккуратную бровь, но не прокомментировал моё неосторожное упоминание о его звере. В отличие от меня, мужчину всё более чему устраивало. Парень со свёртком меня не обманул. Ремонт слуги закончили. Только комната теперь была абсолютно пустой, ни мебели, ни ковров, ничего того, на чём я могла бы устроиться на ночлег. Моё предложение остаётся прежним. Ты можешь выбрать покои во дворце или отправиться в моё поместье порталом, произнёс довольный блондин. Я могу переночевать в гостиной? Упрямо сопротивлялась я, Нет. Ты можешь и дальше считать меня подлец с чудовищем, но я не позволю тебе спать в узком кресле, сказал мужчина, подхватывая меня на руки. Не успела я возмутиться, как Лис шагнул в арку портала. После неожиданного перехода немного кружилась голова и мутило. На чистых инстинктах я вцепилась в рубашку Тиаля и уткнулась лицом в изгиб его шеи, глубоко вдыхая приятный аромат, присущий этому мужчине. Тише, моя сладкая, расслабься. Сейчас всё пройдёт, уговаривал меня Натар, осторожно поглаживая мою спину. Я не твоя. Где мы? пробормотала я, пытаясь отстраниться от лиса, но тот держал бережно, но крепко. Я огляделась. Мы перенеслись в просторную спальню с бревенчатыми стенами и пёстрым стёганным одеялом. В помещении пахло уютно. древесной смолой и бергамотом, указывая мне на то, что это помещение принадлежало Тиалю. Это мой охотничий домик. Отдохнём здесь до завтра, а потом я верну тебя в дворец, бескомпромиссно заявил блондин, возмущая меня. Ты с ума сошёл? Какой в безну домик? Парни будут волноваться. Где он точно тебя добьёт, когда они не смогут найти меня, предупредила я, предпринимая вторую неудачную попытку выбраться из объятий лиса. Пусть побеспокоятся, они сами виноваты, улетели, не озаботившись тем, чтобы обеспечить тебя хотя бы кроватёю. Сегодня ты мой гость, располагайся, сказал этот писец, усаживая меня на постель, а сам направился к двери, покидая меня.